Глава 37. Адриана. После такой жаркой ночи неудивительно, что совсем не выспалась. Была настолько сонной, что даже мои сомнения по поводу случившегося ещё не проснулись. Это позволило мне спокойно поздороваться с ребятами, а Стайлером даже переброситься парой слов, пока он передавал мне свёрток с моим сегодняшним обедом. Правда, на работу я всё равно опоздала. Попалась на глазах Мураму Колину, который прочла мне длинную строгую нотацию, за время которой едва не уснула. Но как только вошла в свой кабинет, сон как рукой сняло. Сегодня мне нужно было разбираться с магическими договорами, в которых не всё чисто. Следовало отслеживать, какие дополнительные заклинания в них вшиты и на что реагируют. Невольно подумала, что это как раз работа для мага-интуиста. И то, на что я трачу около полутора часа, он сделал бы минут за 5. Больше всего не любила эту часть своей работы. на должность судебного мага, на которой работала на полставки, нужно было оправдывать. В целом день прошёл довольно вяло в этих бумагах, и я ещё раз убедилась, насколько изобретательны бывают разумные в плане того, чтобы сделать гадость своему ближнему. По всему домой явилась я не в самом хорошем расположении духа, а тут ещё вновь в голову начали лезть мысли о том, не совершила ли ошибку, поддавшись облазну стайлерам, и как теперь себя вести с парнями, живущими со мной под одной крышей. К счастью, волновалась абсолютно беспочвенно. Ребята вели себя как обычно. Наверняка между собой они всё обсудили ещё утром. Не знаю, к каким конкретно выводам после этого пришли и до чего договорились, но на наших отношениях это никак не отразилось, что не могло не радовать. Ужин прошёл как обычно, в лёгком и непринуждённом разговоре. Тайлер составил список рестораций, в который намеревается обратиться с пробной партией печенья и слоек. Этот перечень он подал мне на рассмотрение. Бегло пробежавшись взглядом, вычеркнула две, о которых шла не очень хорошая слава, и предложила дописать ещё одну, которая находилась в богатом квартале города. И парень просто <смех> не решился замахнуться на неё. Алан и Дилан, в свою очередь, с неподдельным восторгом принялись рассказывать, что бы хотели сделать во дворе в качестве площадки для тренировок. Идея превратить его в полигон мне не очень понравилась, но меня заверили, что место это займёт не очень много. да и выполнена будет в основном из подручных материалов. Благо, что на чердаке, а что в кладовке, хлама хватало. В итоге согласилась при условии, что мне рядом поставят качели. В детстве, помнится, я их обожала. А еще эльф принялся красочно расписывать, как бы хорошо смотрелась во дворе беседка, увитая виноградом, а вокруг кусты, цветы на которых распускаются после заката и дают тонкий, едва уловимый аромат. Насчет этого я задумалась всерьез. С одной стороны, звучит заманчиво, даже очень. Да и у эльфов расовая способность такова, что любое растение, посаженное ими, никогда не чахнет и растёт быстрее. А вечером сидеть в такой беседке, попивать какао и задумчиво смотреть на звёзды наверняка очень даже приятно. А с другой стороны, из подручных средств такое уже не сделать. Следовательно, нужно финансовое вливание, с которым после обеспечения парня одеждой и прочими необходимыми мелочами, пока явно предстоит повременить. Посему честно пообещала ему подумать над этим вопросом. Меня неудержимо клонило в сон. Поэтому после неторопливого ужина и последовавшей за ним беседы с ребятами, я в очередной раз зевнув, упомянула о том, что собираюсь лечь спать пораньше и отправилась в ванную. Когда вернулась, в гостиной на диване сидели Тайлер с сделанным, и едва ли не пихали друг друга локтями. Но при моём появлении вскочили, уставившись с надежды Чуть в стороне находился Алан, во взгляде которого была тоска. Я остановилась в недоумении. Спать хотелось безумно, а что от меня хотели мужчины сонный мозг отвечать не хотел. Андриана, вы на меня ещё сердитесь? Первым разрезял тишину немного неуверенный голос Дилана. За что? А, нет, мы же обсудили всё. Ладно. Вы занимайтесь своими делами, а я спать. Широко зевнув, ответила я. А кто из нас составит компанию? спросил уже Тайлер, с нетерпением ожидая ответа. Хмм, вот оно что. В свете новых событий, не уверена, с кем под боком предпочту засыпать. В принципе, конкретно сейчас мне всё равно. Уже почти сплю. Хотя с Деланом всё же спокойнее. Достаточно того, что сегодня весь день меня будто кто-то дёргал за невидимый крючок внизу живота, посылая дрожь возмущения по телу, как только память услужливо подбрасывала картины того, что было ночью. Делан Коротко ответила я, не став объяснять свои мотивы, и вошла в свою спальню, напоследок бросив взгляд через плечо. Этого как раз хватило, чтобы увидеть расстроенную физиономию Тайлера и безудержно счастливое лицо Дилана. Подумаю насчет этого уже завтра на свежую голову. Но в одном полукровка был прав. Необходимость приводить любовника из таверны на ближайшее время отпала. Во всяком случае, до тех пор, пока наши с Тайлером отношения остаются на прежнем уровне. А там уже время покажет. Уснула я сразу же, как только закрыла глаза. Как ложился Дилан, уже не слышала, но проснулась посреди ночи от едва слышных стонов сквозь сжатые зубы неразборчивого, испуганного судорожного шепота парня. Это заставило меня подорваться на кровати и на каждой ладони сформировать по сгустку боевого заклинания. Но в комнате никого не было. Кроме меня и Дилана, который лежал на спине, вцепившись пальцами в простыню так, что костяшки аж побелели от напряжения. С губ срываются стоны и явное неудовольствие. Из-под плотно закрытых век текут слёзы. На лице выражение глухого отчаяния и безнадёжности. Я тут же впитала магию обратно и осторожно попыталась разбудить его. Что такое ночные кошмары, замешанные на событиях прошлого, знала не понаслышке. "Дилэн, проснись, ты в безопасности", тихо позвала его и легонько потрясла за плечо. К моему удивлению, из лап кошмаров он вырвался почти мгновенно. Еле ж коснулась его, как парень открыл глаза. в которых ещё плескалась боль. Адриана. Крепловатым сосновым голосом удивлённо произнёс Дилэн и тут же сел на кровать. Затем его взгляд заполошно метнулся к окну. Видимо, решил, что уже утро, и он проспал. Но увидев, что ещё ночь, с облегчением выдохнул. Тебе приснился кошмар? Я вас разбудил? воскликнул он в панике. Моё условие не шуметь и не трогать относится только к нарошным действиям. Ну и ещё к храпу. Всё хорошо. Теперь ты в безопасности. Хочешь рассказать, что снилось? Максимально доброжелательным и успокаивающим тоном сказала я. Спать по-прежнему хотелось безумно, но и оставить дело на в таком состоянии просто не могла. Простите, я не хотел. А можно я не буду рассказывать? Недвусмысленно ответил он, опустив голову. Можно. Знаешь, в своё время я тоже не могла спать без кошмаров. Весь день мне ещё получалось не думать о том, что произошло, но ночью от этого было практически невозможно скрыться. Не знаю, зачем делилась с ним тем, о чём знал только Колин. Возможно, причина в том, что на долю Дилана выпало больше ужасных событий, и уж он, как никто другой, точно поймёт, о чём говорю. Вы, поразился парень, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. В моём прошлом тоже есть моменты, которые я всеми силами пытаюсь стереть из памяти. Не буду скрывать, наверное, я до сих пор ещё полностью не пришла в себя. А может, оно и к лучшему в некотором смысле. Это заставило меня стать сильнее. Надеяться только на себя сделало той, кто я есть. Теперь больше нечего бояться, Дилан. Всё самое ужасное, что могло с тобой произойти, уже случилось. Тебя ждёт светлое будущее. С твоим даром открыты многие дороги. Через год сможешь поступить в университет, и тогда полностью окунёшься в новую жизнь, которую строить будешь лишь ты сам. Негромко сказала, глядя ему прямо в глаза. По мере того, как я говорила, на его лице всё больше появлялось восторга и удивления. Вы чудо, выдохнул наконец он, продолжая смотреть на меня с обожанием. Но в глубине его глаз заметила беспокойство. Ты о чём-то ещё хочешь спросить? уточнила я. Я могу узнать, что именно с вами произошло? спросил Диллон, чуть сжавшись в ожидании ответа. Не сейчас. Кстати, я ещё не созрел для того, чтобы обращаться ко мне на ты. На жаль. Ладно. Давай тогда дальше спать. Ложись ближе. Отбросив условности, предложила ему я, вновь укладываясь на кровать. Дила осторожно пододвинулся ко мне ближе, чуть насмешливо фыркнув, подгребла его к себе практически вплотную. Какой же смысл отдвигаться на край, если во сне всё равно перекачусь к моему мишке и проснусь, крепко прижимая его к себе. Спасибо, уже засыпая, услышала я сказанное тихо, но искренне. За что? так же тихо уточнила я. «За то, что появились в моей жизни», — просто ответил Дилан, счастливо вздохнув. Я не нашлась, что на это ответить, а вскоре вновь уснула. Утром же, пока он заплетал мне волосы в прическу, вспомнила, что так и не сказала о решении Колина и огорошила его новостью, что с понедельника беру его с собой в участок. О чем сразу пожалела, так как от изумления Дилан немного растерялся и дернул меня за волосы, вырвав пару волосков. Тот же принялся искренне просить прощения, но что меня порадовало, страха при этом парень не испытывал, лишь сожаления о доставленном мне дискомфорте. Оставшиеся до выходного дни прошли как один. Я с утра до вечера пропадала в участке, где не происходило ничего интересного. Делан и Алан всерьёз подошли к идее сооружения полосы препятствий, и вообще тут участок двора принялись превращать в спортивную площадку. Но ничего не имело против. К тому же, к очереди для меня сделали в первую очередь. Тайлер же был занят тем, что методично обходил все ресторации, кофейни и таверны из списка, предлагая свою выпечку. Три заведения предложили ему зайти на следующей неделе и принести свою продукцию на пробу хозяевам, которые могли бы заключить договор. И вот в субботу, как только я вернулась с работы, сияющий Тайлер продемонстрировал мне договор о поставке, на котором не хватало только моей подписи. То есть А фея не его уже подписала. Я внимательно его изучила. Но все было чисто. Я вписала свои данные, после чего поставила размашистую подпись. Договор заключается пока на три месяца, но это уже что-то. И выпечку нужно им приносить трижды в неделю оплаты сразу же. Теперь с понедельника Тайлер у меня фактически трудоустроен, что не может не радовать. Поэтому я во всеуслышание заявила ребятам, что завтра мы отмечаем это событие обедом во дворе. Устроим вновь пикник. Моя идея им пришлась по вкусу. А на вечер выходного у меня были планы с Диланом. Некоторое время он уже провел без ошейника. Его магические потоки немного подпитались, и теперь можно уже начать его учить самым азам магического искусства. Без этих знаний в университет ему потом не поступить. Впрочем, уверена, что с этим проблем в любом случае не будет. Интуисты ценны, даже самые слабые.